Глава 4. Это все гормоны. Многие процессы в нашем организме контролируются веществами, которые называются гормонами. Гормоны вырабатываются в специализированных клетках эндокринных органов и переносятся кровью к тем местам, где они нужны. Их работу можно сравнить с работой ключей. Они как будто открывают двери для различных веществ, инициируют начало, изменения. или окончания некоторых важных физиологических процессов. Инсулин – это тоже гормон, который вырабатывают бета-клетки островков Лангерганса – поджелудочной железы. Его важная роль заключается в том, что он открывает вход в клетки для глюкозы – важного источника энергии. Как только мы ощущаем запах пищи, видим ее, в организме запускаются процессы, которые приводят к выделению инсулина. При попадании еды в желудок и кишечник сигналов для выработки инсулина к бета-клетке поступает еще больше. Бета-клетки умеют чувствовать изменение уровня глюкозы и в зависимости от этого увеличивают выработку инсулина. Когда человек без диабета принимает пищу, уровень инсулина в его крови быстро растет, изменяя концентрацию глюкозы в крови путем транспортировки ее в клетку. Поэтому колебания глюкозы в крови в норме незначительны. Каким образом инсулин открывает вход для глюкозы в клетки? Он связывается на поверхности клеток со структурами, которые называются инсулиновыми рецепторами. И эта связь открывает каналы, специально предназначенные для пропуска глюкозы внутрь клетки. Однако не все клетки нуждаются в инсулине для транспортировки глюкозы. Есть и так называемые инсулин-независимые клетки – Они поглощают глюкозу прямо пропорционально ее концентрации в крови. Такие клетки есть в головном мозге, нервной ткани, сетчатке, почках, надпочниках, эритроцитах, красных кровяных тельцах, кровеносных сосудах. Эта способность инсулинезависимых клеток очень важна. Когда в организме недостаточно глюкозы, именно она позволяет нашим жизненно важным органам функционировать даже при достаточно низкой ее концентрации. Однако, если из-за диабета сахар крови у тебя часто повышается до очень высоких значений, то клетки, которым не нужен инсулин для усвоения глюкозы, будут поглощать избыточное ее количество, и это может привести к нарушению их функций и развитию осложнений диабета. Важный нюанс. Нашему организму нужно небольшое количество инсулина и в промежутках между едой и ночью для того, чтобы утилизировать глюкозу, образующуюся в печени из гликогена. этот инсулин называют базальным, в отличие от болюсного, необходимого для усвоения глюкозы из еды. Определенное количество углеводов откладывается в печени в виде гликогена. Если же количество углеводов избыточно для твоего возраста, пола, уровня физической активности, их излишек превращается в жировую ткань. Различные ткани организма также используются составные части белков, аминокислоты. Если ты какое-то время не поешь – Печень сможет образовать глюкозу из белков. Основные функции инсулина. Открывает двери в клетках, чтобы в них поступала глюкоза. Стимулирует образование запасов глюкозы в виде гликогена в печени. Стимулирует выработку жиров из избытка углеводов. Стимулирует синтез белков. Действие инсулина. Снижает уровень глюкозы крови. Подавляет выработку кетонов в печени. Переработку кетонов клетками. Увеличивает синтез белка. приводит к образованию жиров, снижает скорость их расщепления. В то время как инсулин снижает уровень глюкозы, другие гормоны нашего организма могут повышать его при достижении опасно низких для организма значений. Такое значение глюкозы крови называется гипогликемией, и в ответ на ее развитие повышается уровень контринсулярных гормонов. Значение менее или равное 3,9 ммоль на литр во всем мире принято для обозначения низкого уровня глюкозы крови. глюкагон. Глюкагон повышает уровень глюкозы крови, так как запускает процесс распада гликогена в печени и активирует синтез глюкозы из белков. Благодаря глюкагону мы можем переживать периоды ночного голода, длящиеся достаточно долго за счет процесса распада гликогена печени в ответ на снижение уровня глюкозы крови. Исследования показали, что при сахарном диабете первого типа способность альфа-клеток вырабатывать достаточное количество глюкагона при гипогликемии снижается уже через 5 лет после начала заболевания. Глюкагон доступен в виде лекарственного средства для оказания помощи при гипогликемии с потерей сознания или при развитии судорог. Важное про глюкагон: каждый человек с диабетом использующий для лечения инсулин, должен иметь наличие наличии глюкогон. Регулярно проверяй срок годности препарата глюкагона. Его можно вводить подкожно и внутримышечно. Он также существует в форме капель в нос. Доза глюкагона на 0,2 мг на 10 кг массы тела человека. Но передозировка не опасна. Поэтому, если не знаешь точно, сколько ты весишь, округляй дозу в большую сторону. Действие препарата начинается через 10 минут после введения и продолжается до 60 минут. Частый побочный эффект – тошнота. Поэтому прежде чем начать есть после введения глюкагона, лучше подождать около 30 минут. Введение глюкагона может быть неэффективным, если из-за физической нагрузки или недостаточного поступления углеводов с пищей, предшествующей гипогликемии, Запасы гликогена уже истощились, или если гипогликемия случилась на фоне приема алкоголя. Действие глюкагона подавляется инсулином. Поэтому, если гипогликемия вызвана введением слишком большой дозы инсулина, действие глюкагона будет менее эффективным. Важно иметь с собой препарат глюкогона, если есть риск развития гипогликемии. Поход, путешествие, отпуск. то есть любое событие с высоким уровнем активности. Люди, которые находятся рядом с тобой, должны знать, где ты хранишь глюкогон и как его вводить. Научи их. Первое введение глюкагона может оказаться сложным и для тебя, и для твоих родных. Поэтому изучите инструкцию вместе и потренируйтесь на той упаковке, срок годности которой истек. Адреналин. Самый известный гормон стресса вырабатывается в надпочниках и может повышать сахар крови, в основном за счет выделения глюкозы из запаса гликогена печени. Именно он ответственен за появление в время гипогликемии дрожи, беспокойства и возбудимости. Кортизол – тоже гормон стресса и вырабатывается там же. Повышает сахар крови за счет образования глюкозы из белков, и замедляет поступление глюкозы в клетки. Рано утром концентрация этого гормона выше, чем в остальные периоды дня. И в значительной части необъяснимого роста уровня сахара крови утром виноват именно кортизол – гормон роста. Он вырабатывается в гипофизе, и отвечает он, очевидно, за твой рост. Еще повышает мышечную массу, снижая потребление глюкозы клетками и способствует распаду жировой ткани. В подростковом возрасте количество этого гормона очень велико, а самый пик секреции приходится в ночное время. Из-за него доза инсулина для подростков бывает увеличена.